Сергей Щепетилов. Пройца близуба. Глава 3. Катастрофа. Невнятная, но мощно тяжёлая тревога давила на Семёна уже несколько дней. Наверное, виновата была погода. За несколько спокойных недель люди привыкли к лёгкому морозцу, к безветрию, к бледно-голубому небу с неярким солнцем. И вдруг всё изменилось. Небо затянуло тучами, то поднимался, то стихал довольно сильный ветер. В течение нескольких часов крепкий мороз мог смениться оттепелью, и тут же вновь резко холодало. Ничего, кроме дурных предчувствий, руководство племени Семён предъявить не мог. Тем не менее его приняли и, кажется, поняли. Людям было рекомендовано слушать его советы и выполнять их. А что он мог предложить? Ну, кое-что мог. Завалить стены вигвамов снаружи снегом и утоптать его как можно выше и больше. Пусть жилище станет сугробом, из которого торчат концы жердей на дымоходе. А внутрь попадать как? Ройте тоннели, коридоры, что угодно. Слишком мало вокруг снега, а не надо засыпать все вегвамы, только самые крепкие. И переселяйтесь туда, заодно и дрова сэкономите. Тесно и неудобно? Да, конечно, но как-нибудь переживете. Понимаете? Переживете. Ему вняли не все, но многие. И вот настал вечер, когда облачность на небе приобрела некую ориентировку. Облака как бы сформировали гигантскую многохвостую спираль, центр которой находился где-то за горизонтом на северо-западе. Это как же называется по науке, пытался припомнить Семён. Циклон, тайфун, торнадо? Нет, торнадо это что-то другое. Охо-хо-хо. Явно приближался ураган или ещё какой-то атмосферный катаклизм. Далеко не первый, конечно, за эту зиму, и, наверное, не последний. Почему же всем так тревожно и страшно? Ветер поднялся уже в сумерках, теплый, влажный, мощный. Люди забились в жилище, пытались, подтягивая ремни креплений, прикрыть отверстия дымоходов. Большинство вигвамов уже было до половины и выше присыпано снегом, и ветровую нагрузку держало хорошо. Правда, этот снег начал на глазах оседать и таять. Семен был ярым противником пустыни. всяческих коммуналок и общежитий, но, тем не менее, первым подал пример уполотнение. Свой, построенный когда-то на скорую руку вегвам, он утеплил и засыпал снегом, а потом предложил Бизону переселиться к нему вместе с женщинами. Решение было, конечно, правильным, но удалось оно, ох, как нелегко. В общем, в этом коническом сооружении и раньше-то танцевать было нельзя, а теперь... Зато тепло. И потом накормить двух мужчин вместе женщинам легче, чем каждого порознь. Было уже поздно, и огонь в очаге давно потух. Но на одном из камней обкладки стояла кособокая глиняная плошка с топлёным жиром. Маховой фитиль чадил, не давая ни тепла, ни света. Он лишь обозначал присутствие огня. Женщины забились под шкурой и лежали тихо. Но было ясно, что они не спят, слушая вой и свист ветра. На той стороне очага едва угадывался контур чёрного бизона. Он сидел, обхватив руками колени, и тоже смотрел на фитиль. Мужчинам давно нужно было забраться под шкуры к женщинам и попытаться уснуть, но но они же прижмутся мягкими тёплыми телами, прижмутся даже не в ожидании ласки, а в надежде получить, впитать, присвоить немного защищённости, немного мужской уверенности в своих силах, в том, что всё в конце концов будет хорошо. А не женщины, им это нужно. Но как же им дать то, чего у тебя самого нет? Как поделиться тем, чего самому мучительно не хватает. Без он, наверное, ещё тяжелее и мрач, надумал Семён. Мой жизненный опыт богаче, я больше знаю, а вокруг него рушится привычный мир. Ему не за что зацепиться, не на что опереться. Хорошо, хоть молчит, не задаёт вопросов, не требует объяснений, поддержки. А вот бабы, если в трудную минуту добровольно не поделиться с ними своей жизненной силой, они ведь будут требовать этого насильно. Как? Очень просто. Начнут плакать, и всё. Только бы не. Узкая тёплая ладошка скользнула по трубам у сзади, погладила по боку, остановилась. Еле слышный шёпот. Не бойся, Симхон, не надо. Всё будет хорошо. Время белой воды скоро кончится. Будет тепло. Мы вернёмся домой. Мы будем купаться, как тогда, помнишь? Ты меня плавать научишь. Ты будешь играть на зуби, а я танцевать. Как тогда, помнишь? Ветка шептала и шептала. Семён чувствовал шершавую кожу её пальцев у себя на спине и, не видя её лица, знал, что она улыбается, уверенно и спокойно. А ещё он чувствовал, что этот почти бессвязный шёпот наполняет его спокойствием и уверенностью, даёт ответы на все незаданные вопросы. Очередной порыв ветра навалился так, что казалось, своротит весь огромный сугроб, из которого торчит верхушка вигвама. Навалился и стих. Люди сжались, ожидая нового удара, но его не последовало. Тишина. Минута, вторая. За спиной заводилась под шкурами ветка. Ты чего? Ну я, я быстро, пока ветра нет. Я сейчас. Перестань ты, вон в миску пописывай, стесняешься, что ли? Ну семхуан, хи-хи, я быстро. Рубаху хоть надень, не бегай голый. Семён хотел ещё что-то сказать, но замолчал, напряжённо вслушиваясь. Грымхнуло. «А это что же, гроза идет? Зимой? Господи, воля твоя!» Ветка на четвереньках обошла очаг и, мелькнув голой попкой из-под рубахи, юркнула в проход, ведущий наружу. Семен вздохнул, повернулся и, дотянувшись через смятые шкуры, подтащил себе комок перепутанных засальных ремней, среди которых болтался крючкообразный отросток оленевого рога, приспособление для натягивания арбалетной тетивы. Некоторое время он ощупью распутывал эту конструкцию, Потом стянул через голову рубаху, её жесть от холодных прикосновений надел на голое тело обвязку, завязал крепёжные тесёмки. Потом влез в успевшую уже стоит рубаху. Бизон наблюдал за его манипуляциями молча. Семён понял его взгляд и пояснил: "На всякий случай, тревожно мне что-то". Угу, кивнул воин. Семён всмотрелся в полумрак и с удивлением обнаружил что, собственно, его друг-напарник весь вечер сидит в окружении своего арсенала, за исключением, конечно, копья. Лук, колчан, палец, а все под рукой. А ведь обычно оружие-то хранилось завернутым в шкуру под стенкой вегвама. И обувь он не снял. На Семена накатила волна блаженной, спокойной уверенности. С этим парнем мы не пропадем. Веки сами собой опустились, мышцы расслабились. Все хорошо, Сема, все под контролем. Вот так бы и сидеть до весны. Нет, это был не сон, а, пожалуй, даже не дрёма. Просто какое-то отспенение, приятное, надо сказать, отспенение, приятное и знакомое. Ветка. Семён вскочил, стукнулся головой о закопчённую сучкастую слегу вигвама, рухнул на колени и прямо через очаг пополз к выходу. Там слева стоял прислонённый к стенке его арбалет, а вдоль коридорчика лежал посох. Семён ухватил то и другое и начал пропихиваться наружу. В узком проходе арбалет цеплялся то луком, то ложем за палки перекрытия. Семен хрипел и матерился, пытаясь быстрее продвинуться вперед. Сзади его толкал бизон. Он так и не добрался до конца тамбура, не выдержал, и поднялся на ноги, разваливая спиной и плечами всю конструкцию. В небе огромная спираль, прямо над головой. С краю ее ветви слегка разошлись, и в щель светит луна, полная. Две огромные черные птицы, которые не машут крыльями, Они далеко или близко? Близко, потому и кажутся огромными. Поднимаются. Одна что-то тащит человека. Свисают белые голые ноги. Тишина. Один, значит, тащит, как вертолёт на подвеске, а другой страхует. Мышно наль отметил Семён. Тишина. И характерный негромкий скрип рядом. Так скрипит тело лука, когда его сгибают, чтобы накинуть на рог тетиву. И когда натягивают эту тетиву для выстрела. Ветка. Бей, безон, зарал Семён мочь их, только не зацепи её. Крюк сам лёг в правую руку, а левая нога нашла стремя. Семён нагнулся, поймал дряблую тетиву. Хек разогнулся на выдохе и посадил тетиву на зацеп. Нащупал и выдернул из длинного кармана тяжёлый болт. Так быстро, наверное, он ещё никогда не заряжал арбалет. И тем не менее успел дважды услышать щелчок и короткий посвист. Безон стреляет очень быстро и почти не промахивается. Ветка. Семён распрямился, упёр приклад в плечо. Ни прицела, ни мушка у этой штуки нет, а цель? Что я творю? Глядя поверх уродливого болта, лежащего в желбе, Семён видел, что птицы не шевельнув крыльями, заложили виражи и ускорили подъём. Щёлк-щёлк. Безон стоял рядом, упускал стрелу за стрелой. В полутьме вверх поддвижущийся мешение. Это бесполезно. Чудес не бывает. Но птица, что не несла груза, вдруг осветилась голубоватой вспышкой, легла на бок, повернулась, и косо пошла к земле. Щелк-щелк. Та, что тащила груз, продолжала подниматься. Но Семен вел ту, что пошла на снижение. Вел, пока она не стала неподвижной, двигаясь прямо на него. И поддел пальцем рычажок, спихивая тетиву с зацепа. Мощная отдача, болт пошел. Ещё одна голубоватая вспышка, звук похож на крик. Ветка. Вгаснущем проблеске лунного света оставшаяся птица вместе со своей ношей превратилась в маленькое тёмное пятнышко высоко вверху, потом в точку, потом и исчезла. Семён бросил арбалет на истоптанный снег и задрав голову смотрел, как сгущаются, темнеют хвосты спирали над головой. Ветка. Пошли, сказал Беззуб. Посмотрим на этого демона, пока хоть что-то видно. Он первым двинулся туда, где на снегу темнело пятно. Семен не хотел никуда идти, он вообще больше ничего не хотел и не мог. Сопротивляться чужой воле тоже. Поэтому он подхватил посох и пошел вслед за бизоном. Порыв ветра в лицо. Что-то сверкнуло вверху. Потом отдаленные раскаты. Все-таки гроза. Они лезли по снегу, время от времени проваливаясь в наст по колено. И вспышки, похожие на отдалённые огони электросварки, освещали их путь. Оставалось не больше 5 метров, когда человек на снегу зашевелился и сел и протянул в их сторону тёмную руку с расстопоренными пальцами. Мышцы вдруг перестали слушаться, превратились в кисель в желе. Нет, всё осталось на месте, просто тело как будто забыло, что и в каком порядке нужно напрягать, чтобы идти, стоять, дышать. Словно вдруг лишившийся скелета чёрный бизон на очередном шаге осел вниз. и повалился боком на снег. Это состояние было Семёну знакомо. Он стиснул зубы. Нет! И рванулся вперёд. "Мы же ты послушались". Человек с тёмным лицом поднялся на ноги. Семён взмахнул посохом косой рубящей сверху. Противник встретил удар ладонью, выброшенной навстречу руки. Ощущение, будто бьёшь по камню, болезненная отдача. Чёрные пальцы сжали конец палки. Рывок, и посох полетел в сторону. А, это ты. Белая полоска зубов между тёмных губ. Ты же ушёл на переброску. Пытаясь сохранить равновесие, Семён шагнул вперёд, свернул непослушные пальцы в кулак и ударил в голову. Нигрой это остановил кулак левой ладонью у самой челюсти, а правой скрутил на груди Семёны рубаху и потянул вверх. Не получилось, да? Хочешь ещё раз попробовать? Пошёл ты. Семён попытался нанести удар по корпусу, но но почувствовал, что летит спиной вперёд на землю. Самостраховку сделать он не успел, но снег немного смягчил удар. Семён сразу же вскочил на ноги, или ему показалось, что сразу. Перед ним никого не было. Сверкнуло, в небе раздался грохот, и в этой короткой вспышке Семён увидел, что нет и следов. Снег не примет только изучать обстановку и осмысливать произошедшее, ему не пришлось. Порыв ветра вновь свалил его на землю. Впрочем, это был даже и не порыв, просто начался ветер. Семёна предположить не мог, что такое бывает. Понадобилось пара минут, чтобы освоиться, чтобы понять, что дышать и двигаться всё-таки можно, на четвереньках. И он пополз. Он полз, увязая коленями и руками в мокром снегу, почти прижимаясь к нему грудью. Он полз, пока не воткнулся, не уперся головой во что-то. — Ты живой? — заорал Семен, пытаясь перекричать раскаты грома. Сверкнуло, и он увидел глаза воина. В них был ужас. Он пытался что-то сказать, но ветер завивал слова обратно в глотку. Молнии сверкали почти непрерывно. Семен глянул вверх и увидел летящие черные клочья. Что-то такое неслось прямо на них, и он повалился лицом в снег, пытаясь придавить и бизона. Сильный удар по спине, свет исчез, их чем-то накрыло, но сразу же и сорвало это покрывало. Семен глянул вслед и понял, покрышка вегвама вместе с жердями. — Бизон, вставай! — закричал Семен. — Вставай, там люди! Они встали и пошли, поддерживая друг друга, падая в снег на каждом третьем шаге. Семен думал, что это ад, но ошибся, ад был еще впереди. Грохот и вспышки слились воедино и обрушился... Нет, не ливень. Как, каким словом назвать эту плотную, почти непроницаемую, неодолимую массу воды и льда? Дождь с градом, град с дождем. При ветре с порывами до скольких-то там метров в секунду ни видеть, ни слышать, ни двигаться было невозможно. Но они двигались. Добрались до своего вегвама. Сугроб, прикрывающий его, осел и превратился в ледяную горку. Во входном тамбуре плескалась вода. Они не полезли внутрь, а двинулись дальше. В двух десятках метров располагалось ещё одно жилище, не присыпанное снегом. При вспышках молнии удалось рассмотреть, что широкого конуса на месте нет, а ведь там обитало шестеро. Найти смогли только двоих женщину и подростка. Их полуживых пришлось тащить, пихать, перекатывать, заталкивать в тамбур полной воды. Чьи-то руки там приняли их и затащили внутрь. Без уны Семён за ними не полезли. Как долго это продолжалось, Семён не знал. Несколько раз его валило ветром и катило куда-то во тьму. Тогда он понимал, что сейчас потеряет бизон и погибнет. Только местные жители ни при каких обстоятельствах не могут заблудиться или потерять ориентировку. Но бизон в ноф оказался рядом, и они куда-то ползли, кого-то тащили. Одна из женщин, кажется, сошла с ума, она кричала и вырывалась. Летящей палкой Семён углубоко рассек щуку, но он этого даже не заметил. Ещё он запомнил, что они несколько раз натыкались на других мужчин те тоже кого-то тащили потом кажется дождь с градом прекратился а ветер усилился есть такое вообще возможно потом пошёл снег потом потом он очнулся в полутьме сдавленный со всех сторон чужими телами в дырку дымохода лился свет спокойный и ровный груда тел в которой он находился слабо шевелилась и стонала где-то на той стороне плакал ребёнок Семён освободил руки и посмотрел на них. Они были изодраны до мяса и распухли. Кожа на лице стянула так, что даже открыть рот было больно. И ещё дико болели ступни ног, колени и почему-то левое ухо. Выбраться наружу оказалось очень трудно. В тамбуре тоже были люди. Бледно-голубое зимнее небо, полоска туч далеко на западе. Солнце довольно высоко, и снег, образующий такие волны, немного искрится. Красота и благолепие, блин. Несколько следующих дней слились для Семёна в один, в одну нескончаемую пытку. Или, возможно, это было как раз и сбавлением от пытки. Он круглые сутки был на людях, всё время что-то говорил или делал. Из десятка укреплённых жилищ осталась лишь половина. Неукреплённые вигвамы сдуло как пушинки первыми же порывами. Живых осталось полсотни человек, из них 12 воинов. Бизон пирог головы стекуцелели. Погиб старый шаман Хамбито. Его пытались затащить в укрытие, но он отказался. Погиб Вождь Лулинов. В его набитом до отказа веквами для него не нашлось места, и он просто прикрыл своим телом дыру входа. На самом деле потери могли быть гораздо большими по чисто психологическим причинам. Подобный природный катаклизм первобытное сознание однозначно воспринимает как зов предков, как требование или приказ умереть, которому нет смысла противиться. Большинство именно так и сделали. Семён с чёрным бизоном подали дурной пример, начали сопротивляться, затаскивать людей в укрытие. Кой кто последовал их примеру, в том числе Вождь. Странно, но из мужчин выжили как раз те, кто действовал, а не пассивно ждал смерти. Так это было ещё не всё. Нужно было не дать умереть тем, кто выжил после урагана, убрать мёртвых, раздобыть топливо, найти под снегом разбросанные олени туши. Последнее, впрочем, оказалось не трудным. Собаки нашли их первыми. Возникла ещё одна проблема как уберечь от них остатки пищи. И самое главное переломить психологическую установку людей на неминуемую скорую гибель. Мы живы, значит, силы зла оказались слабее. Никто не имеет права добровольно умирать. Мы лоурины, чёрт нам не брат, и мы будем бороться до последнего. Семён перетаскивал мёртвых, добывал дрова, смеялся, ругался, бил кому-то морду и говорил, говорил, говорил. Правда, он иногда путал языки, но его всё равно понимали. Есть человек, который знает, что и зачем нужно делать. В какой-то момент Семён осознал, что оказался центром, вокруг которого крутится вся жизнь уцелевших. Это было неправильно. И он начал выставлять впереди себя Безона, самого авторитетного среди оставшихся воинов. Он понемногу перестал командовать, требуя, чтобы Безон озвучивал его решения от своего имени, демонстративно советовался с ним. ставил себя как бы в подчиненное положение. Парень, кажется, понял его игру. "Зачем ты так, Симхон?" спросил он при случае. "Ну какой из меня, вождь, сам подумай". Нормально и вздохнул Семён. "Не побоялся же ты стрелять в демонов, ну в этих крылатых, которые ветку унесли. В кого?" вопрос поставил Семёнов в тупик. "Да, Безон ни в кого не стрелял перед дураканом. Не помнит он такого. Куда делся его боезапас? Туда же, куда и всё". Он вообще своего колчина не нашел. — А ветка где? — Ну, мы же не всех мертвых собрали. Да и кто их считал? С живыми бы разобраться. В общем, вылезли мы с тобой из жилища, а тут начался ветер. Разве не помнишь? Я и сам-то, словно не со мной все это было. Не делай меня вождем, Симхон. — Предложи кого-нибудь получше. Не самому же мне. — Почему? — Ну, ты же знаешь, это ты тут родился и вырос, а я... Помнишь же, что на совете было. Вождь Лауринов должен быть вне подозрений. Понимаю, что это тяжело и неприятно, но куда деваться? Может быть, кто-нибудь из наших старейшин, а? Посмотрим, если они живы. Только думаю, что у тебя получится. Я помогу, если что. Была и маленькая радость. Кто-то нашел под снегом и принес Семена в посох. Арбалет он раскопал сам. В те дни он стал и хирургом, пришлось делать несколько ампутаций тем, кто сильно обморозился. И вот когда ситуация хоть немного наладилась, когда можно стало вздохнуть чуть свободнее, когда появилось время для одиночества, на Семёна накатило по полной программе. Если нет ветки, тогда зачем всё? А что, собственно, случилось, Сёма? За пару последних месяцев погибло много людей, а ты? В конце концов, она, наверное, жива. Может быть, ей там совсем неплохо у этих гадов. Может быть, но ладно, что там говорить? За все кошмары, за все умирания Господь даровал тебе женщину. То есть это как бы высшее подтверждение того, что жил не напрасно. Гледналицы и напланетяне считают, что обустраивают этот мир. У них свои законы и правила, и действовали они совершенно логично. По степи прошёлся тайфун или ураган, данная популяция туземцев должна была окончательно погибнуть, так что изъятие понравившейся особи просто никто бы не заметил. Семь от до них нужно добраться, думай. Только думать пришлось не над этим. Остатки мяса таяли на глазах. Распадок, в который женщины ходили за дровами, оказался доверху забит снегом. Жильё переполнено сверх всякой меры, а строить новое было не из чего. Людям приходилось спать по очереди. Семён подозревал, что такой скученности они долго не выдержат, и не ошибся. Среди женщин начались ссоры, мужчины становились мрачными и раздражёнными. Один раз даже чуть не возникла драка. Вещь ранее совершенно немыслимая между своими. Нужно было что-то решать. Во все округи никаких следов, кроме собачьих. Они долго совещались вдвоём, потом собрали общий сход всех взрослых, включая женщин. Свою речь Безон выучил наизусть. Многое из того, что нужно было сказать, он говорить не хотел или не решался. Семён его заставил. Слушайте, люди, слушайте. Нас мало, но мы остались в среднем мире. Наше служение не окончено. Племя лоуринов вновь станет большим и сильным. Это наше предназначение. Здесь мы не сможем жить, вы видите это. Из шкур наших жилищ мы сделаем волокуши и пойдём в посёлок у пещеры. Там есть запас шкур и еды. Там всегда было много дров. Будем жить там. Я поведу вас. Вы будете делать то, что скажу я и Симхон. А сейчас пусть говорят те, кто считает иначе, те, кто не согласен. Потом никто не услышит их. Ответом было молчание. Бизон облегченно вздохнул, но Семен пихнул его локтем в бок, и ему пришлось продолжать. — Говорите сейчас, потому что потом я стану убивать каждого, кто не согласен. Мир меняется, и должны меняться законы жизни. Простите меня, люди, но так нужно, чтобы выжило племя. А когда... Когда наступит время зеленой земли, Вы выберете настоящего вождя. Мы выходим завтра, я всё сказал. Люди молчали, опустив головы. Молодец, безунчик, подумал Семён. Вроде не ошибся я в нём, лишь бы у него сил хватило. Они шли 3 дня, ночевали в снегу у скупых костров, оставляли за собой трупы. Как только люди удалялись, на них набрасывались собаки. Им не давали еды, но они упорно шли вместе с людьми. Некоторых перо смог запрячь в маленькие волокуши. С этими пришлось делиться. Женщина, сошедшая с ума во время урагана, сделалась буйной, и ее пришлось убить. Надо было заставить Бизона, но сил не хватило. И Семен это сделал сам. И постарался сразу же забыть об этом. Получилось, наверное. В поселке у пещеры их встретили полтора десятка полуживых от голода людей. Из взрослых мужчин уцелели медведь, кижуч и еще двое воинов. Вход в пещеру был завален. Старейшины рассказали, что художника удалось вытащить из-под камней. С раздробленными ногами, проломленной грудью он умирал долго. Иногда он приходил в сознание и твердил, что ему нужен симхон. Зачем-то. «Не говори, что пора покинуть этот мир», — попросил Бизона Семен. «Не говори. Когда-нибудь мы разберем завал. Или найдем другой способ наполнения Нижнего мира. А сейчас мы перестреляем собак». Потом будем есть трупы людей. Потом потом посмотрим. Мы сделаем это, сказал смазванный ворч. Помолчал и обессиленно спросил: "А ты уверен?" "Да", ответил Семён, хотя решительно ни в чём не был уверен. В ближайшие дни ему предстояло понять ещё один аспект загадки палеолитических венеров. Да, они не красивы с нашей точки зрения. Но от Голдо к Романёнской женщина умирает последними. Они уже ели трупы сородичей, но шестерох собак оставили в живых, как последнюю надежду. Ближайший день 2 эта надежда должна была сбыться или умереть. И те решили втроём. Бизон твёрже всех стоял на ногах. Перо ястреба мог управляться с собаками, а Семён? Семёна на ходу качало ветром, передвигаться он мог лишь опираясь на псых. Но он владел магией малого дротика и всё ещё мог натянуть тетиву. Его посадили на волокушу. Правда, на подъемах приходилось вставать и самому переставлять ноги. Перед глазами качался заснеженный мир. В кровоточили потрескавшиеся губы, накатывалась слабость и тошнота. Но желудок был пуст, и рвоты можно было не опасаться. Они решили, что каждый вечер будут убивать одну собаку, есть мясо, а потрохами кормить оставшихся. Потом кинуть жебель. Семен объяснил, что это такое, и уже придумал, как сделать, чтобы этот жеребий ему выпал первому. В упряжке осталось четыре собаки, когда перо разглядел вдали черные точки. Потом они превратились в четырехногие пятнышки, и воины перерезали ремни, отпуская собак на волю. Дальше волокушу они тянулись сами, а Семен остался сидеть на ней. Было стыдно, но он знал, что скоро придется встать и самому пройти несколько сотен метров по снегу с арбалетом на плече. Им повезло, это были овц-быки, Немного, чуть больше десятка голов. Те самые, которые не убегают от опасности. Они становятся в круг, выставив рога наружу. Человек слишком недавно появился в этом мире, и животные ещё не поняли, что от него таким способом не защититься. Они так и стояли, прикрывая молодняк и самок, огромный чёрный волосатый с короткими мощными странно изогнутыми рогами. То один, то другой пытался подойти к этим рогам, ошалевших от голды собак. Животные, наверное, были очень истощены, но под длинной лохматой шерстью это было незаметно. Семен пошел прямо на них. Перо и Бизон двинулись в стороны, чтобы зайти справа и слева. Им всем нужно было подойти очень близко. Семену, потому что боялся промахнуться, а Перо и Бизон просто уже не могли посылать стрелы на обычное расстояние. Заснеженный мир колыхался вместе с быками и лающими собаками. Земля норовила уйти из-под ног. Мучительно хотелось лечь или хотя бы сесть. Семен прокусил губу, но не почувствовал боли. Прокусил еще раз, глотнул собственной кровью, и ему полегчало. Когда натягивал тетиву, в груди что-то хрустнуло и сместилось. Но он сумел-таки посадить ее на зацеп и долго кашлял, брызгая кровью на снег. Потом смотрел поверх болта на лохматые бока, рогатые головы. Смотрел и чувствовал себя сидящим в лодке, которую поднимают и опускают океанские волны. Или это поднимает, опускает быков, а он стоит на месте? Он лег в снег, уперся локтями, прижал приклад к плечу. Мир перестал колыхаться, а один из быков, отгоняя собаку, повернулся к нему боком. Палец уже был на рычажке. Он надавил сильнее и понял, что не промахнулся. Семен перекатился на спину, зацепил крюком тетиву, сунул ногу в стремя и резко разогнулся, переваливаясь на бок. Тетилов встал на зацеп, а его штанила крови. Он вытянул вка. Он вытянул из кармана новый болт, лёг на живот, вложил болт в жоп, упёрся локтями и стал ждать, когда пройдёт муть перед глазами. Он смог выпустить ещё 3 болта, всё, что у него было с собой, и не промахнулся ни разу. Перой бизон тоже опустошили свои колчаны. Животные не разбегались, они не понимали, что с ними происходит. Почуяв запах крови, собаки забыли об осторожности. Один из кобелей попал под удар копыта и был затоптан. Второго пришлось добить. Он ползал по снегу, волоча за собой вывалившиеся из-за распоротого брюха кишки. Бизон и Перо ушли с волокушей, нагруженной мясом. В поселке ждали голодные люди. Остаться на месте побоища Семен вызвался сам. Двигаться он почти не мог, а добычу нужно было охранять. Надеяться, что на мясо никто не позарится, не приходилось. Этой зимой голодали не только люди. Что может сделать один человек, вооружённый палкой и арбалетом? Наверное, почти ничего. Ему помогут собаки? Может быть. Но собак самих многие хищники считают лакомой добычей. Так или иначе, кто-то должен был остаться. Семён сидел на тёплом ещё боку овцы-быка и смотрел, как медленно уменьшаются вдали две сугнутые фигурки воинов, когда они скрылись за пологим холмом. Он поднял голову к бледно-голубому небу, на котором уже просвечивала ущербная луна, и вздохнул. Этот мир мне не врождебен. Через 2 дня не вернуться. Ноги подгибались от слабости, разбитое арбалетным прикладом плечо мучительно болело. Пальцы на руках не гнулись. На желудок был полн тёплой крови, и балаженная истома разливалась по телу. Две уцелевшие собаки, объевшись мясом, спали на снегу, свернувшись колачками. испрятов носы в пушистые хвосты. Семёну тоже хотелось лечь, зарыться в длинную шерсть юбки одного из быков и уснуть, но он переборол себя. Если мороз усилится, то к утру туши промёрзнут и превратятся в каменные глыбы. До темноты надо найти и вырезать арбалетные болты, иначе я безружен. Потом их будет не достать. И выпотрошить хотя бы несколько туш. Но запах, запах внутренностей и крови на всю степь гиены, волки соблизу бы Ну и что? Вся степень так уже знает об этой бойне. Крови пролита достаточно. По неописанному негласному закону тундра степи никто не подойдет, пока человек возле своей добычи. Маленький слабый двуногий хищник очень опасен. Его тихо свистящая смерть достает далеко, и все знают об этом. Но настали времена, когда старые законы умирают, и пустой желудок диктует новые. Добудь, урви или умри. Семен старался не думать об этом. Он снял верхнюю рубаху, остался в одной нижней мехо внутри и принялся за работу. Разгребал длинную чёрную шерсть, чтобы добраться до шкуры, вспарывал животы коротким лезвием ножа и, запустив обе руки, вываливал на снег все изи внутренности: сердца, лёгкие, желудки, печень, почки. Он складывал в груду посреди заваленного тушами пространства. Ему очень хотелось съесть кусок тёплой печёнки, но он терпел. Боялся, что желудок не выдержит такой нагрузки. Он выпотрошил шесть туш и решил, что больше не сможет. Слишком устал. Да и темнеет. Пора устраиваться на ночлег. Он весь был перемазан кровью и облеплен шерстью. Но ему было не до гигиены. Семен начал натягивать верхнюю рубаху прямо на всю эту грязь. И когда, наконец, просунул голову в дырю ворота, увидел, что собаки уже не спят. Стоят и принюхиваются к чему-то. Разбираться Семён не стал, сразу схватил арбалет и начал натягивать тетиву. Болты ему удалось извлечь из туш все, но два были полностью деформированы при попадании в кость, а два других нуждались в небольшом ремонте. Впрочем, метров с 20 попасть, наверное, можно было и такими штуками. С четвёртой попытки тетива встала на зацеп. Семён вложил в жолоб окарававленный болт и огляделся. В белесых сумерках со стороны неглубокого распадка к месту побоища приближались светло-серые, плохо различимые на снегу тени. Эти контуры, эту походку Семен опознал без труда. Волки. Собаки даже не лаяли, тихо скулили, поджав хвосты, и жались к человеку. Примерно в сотни метров волки свернули вправо и, выстроившись цепочкой, начали огибать по широкой дуге место побоища. «Уйдут?» мелькнула спасительная мысль и исчезла. Мне уйдут ни за что. Голод, замкнув круг, встав на свой старый след, волки начали приближаться. Семён пошёл навстречу, а что ему оставалось делать? По-видимому, это были остатки стаи или, может быть, такая семейная группа. Один самый крупный, похожий вожак, трое чуть поменьше, молодёжь или самки, ещё один крупный, но очевидно старый, хромой с оторванным ухом. Впрочем, в сумерках можно было и ошибиться. Они приближались, и это было плохо. О конфликтах с волками Семен даже рассказов не слышал. Собак, конечно, они рвали при любой возможности, а вот людей... Тот случай, когда ему самому пришлось драться с волчицей, причем летом, был уникальным, поэтому ему и было предано мистическое значение. Сам же Семен полагал, что тогда он еще был мало похож на тузенца, и зверь просто не принял его за человека. Впрочем, такой тяжёлой зимы здесь, наверное, никогда раньше не было. Ещё не вступив в мысленный контакт со зверем, Семён уже почувствовал исходящую от него враждебность. Вожак остановился в десятке метров. Глаза его тускло мерцали отражённым светом гаснущего дня. Семён понимал, что способен лишь на единственный выстрел из арбалета. Драться с особью он не сможет при всём желании. Они встретились взглядами. Волк приподнял губу, демонстрируя клыки. Уходи. Нет, с усталым спокойствием ответил человек. Это моя добыча. Значит, ты умрёшь. Может быть, но не уйду всё равно. Это моя добыча. Ты готов сражаться с человеком? В свою мысль фразу Семён постарался запихать как можно больше возмущённого недоумения. Это было как бы обвинение в нарушении закона джунглей. Дальше диалог пошёл в таких абстракциях, что перевести его на человеческий язык Можно было лишь весьма и весьма условно. Человек или люди нарушил правила, закон, обычай, традицию. Мы будем сражаться. Будем, согласился Семен и воткнул в снег посох. Теперь он смотрел на собеседника поверх арбалетного болта. Ты пришел к моей добыче. Когда я еще здесь? Волки так не поступают. У нас нет выбора. Ты нам его не оставил. Семён чувствовал, что его в чём-то обвиняют, в чём-то смертельно важном. Если он не поймёт, если не ответит, последует атака. Даже если он успеет выставить, это всё равно будет конец. Волки его былой современности имеют привычки дружно набрасываться на жертву. У этих, кажется, такой традиции нет. Точнее, не было. Не было, пока волки десятки тысяч лет жили в условиях мягкого климата и пищевого изобилия. Семён подозревал, что в отличие от далёких потомков, численность этих хищников здесь определялась в значительной мере не пищевыми ресурсами, а внутривидовой борьбой. Отсюда некий поведенческий стереотип, который в своей среде люди назвали бы культом личной силы. Докажи своё превосходство и получишь право на самку, на воспроизводство потомства. Но мир меняется, должны меняться, не могут не меняться и правила жизни. А погибать Семёну нельзя. и не потому, что без него волки сожрут всю добычу, не осилят, наверное. Беда в другом. Люди ощущают целостность со своими тотемами. Что будет значит для них смерть человека из рода волка, от волчьих зубов? Разрыв связи, отверженность, отверженным не за чем оставаться в среднем мире, даже если вокруг полно пищи. Конечно же, для человека XX века это звучит смешно и несерьёзно, но выбор есть всегда, твёрдо заявил Семён. Не хочу, что он не успел передать свою мысль и фразу. Волк чуть присел и прыгнул. Он был слишком далеко, чтобы одним прыжком с места покрыть такое расстояние. Два первых были разгонными, лишь третий на врага. Стрелять лучше было бы с колена, но опуститься Семён не успел. Отдача его качнуло так, что он чуть не упал. Пришлось выпустить из рук разряженное ружьё, чтобы сохранить равновесие. Важак хрипел и пытался ползти в двух метрах перед ним. Похоже, балтом ему разворотило горло и грудную клетку. Коров в снегу в сумерках казалась почти чёрной. Семён пытался погасить искры в глазах, сделал шаг в сторону и взял в руки посох. Он бы предпочёл просто на него опереться. Кто следующий? Я. В этом размытом зверином представлении о собственной личности что-то показалось человеку знакомым. Почти родным. Неужели? Ты? Семен попытался свалить в кучу все воспоминания, перемешать их и вылепить из этого образ волчонка, того самого, который, по мнению Лоринов, привел его в этот мир, дав право стать членом тотемного клана. Да, это я, длинная лапа. Ты вспомнил меня? Не забывал. Будем сражаться? Да, нам нужна пища. Вот так, мысленно усмехнулся Семён, выходил щеночка. Прочим не выхаживал, конечно. Он рос сам по себе, но тренировать его, учить по схвам пришлось долго и сильно. Он сам так хотел, ему нужна была игра с кем-то более сильным и ловким, а его мать я убил. Теперь он стал размером со взрослого волка, весит, наверное, больше меня и при этом умеет защищаться от боевого укуса. А ведь была когда-то мысль уж не собственного ли убить уготовлю. Короче, у меня к нему претензий быть не может, свои долги он отдал. Ты нарушаешь традицию. Она уже нарушена, её нет. В чём обвиняешь людей? Взяли всё. Они замерли друг против друга. Человек в меховом балахоне с палкой в руках и волк. Оба были истощены. Один ещё не успел восстановить силы, его ослабленные долгой голодовкой мышцы плохо слушались хозяина. Другой не ел уже несколько дней, но он был волком, и значит, даже умирая от голода, способен собрать силы для последнего боя. Семён понимал, что шансов у него нет. Но почему? Почему они должны драться? А вот потому, люди виновны. Не умея долго бегать по степи, Семён не участвовал в обычных охотничьих экспедициях своих соплеменников. Однако правила охоты он знал. Даже если удастся окружить стадо, что случается редко, Охотники никогда не выбивают его полностью. Все убитые животные должны быть разделены и унесены в лагерь. Если это невозможно сразу, то делается вторая ходка с участием подростков. Кто-нибудь из другой эпохи сказал бы, что это правильный рациональный подход для сбережения природных ресурсов, поскольку племя ведет почти оседлый образ жизни. На самом деле никакого рационализма в этом нет. Всё пирается в отношении со своими и чужими тотемными животными. И вот теперь люди согрешили. Выбили все стадо, не оставив даже подранков. А степь пуста. Да, мы взяли все. Я нарушил закон. Нарушил, чтобы жила моя стая. Буду сражаться, чтобы жила моя. Где она? Перед тобой. Где остальные? Погибли. Вожак был сильнее тебя и погиб. Ты тоже погибнешь. Я всегда был сильнее тебя. Знаю. Атаки все еще не было, и Семен чувствовал, что ее не будет и в следующую секунду. Его воспитанник не может решиться. Он действительно считает данного человека неизмеримо более сильным. Вероятно, в своей стае он еще не успел подняться до роли самца-доминанта, который ради сохранения престижа готов броситься на что угодно. Это давало надежду, крошечную. И Семен опустил конец посоха в снег, оперся на него. «Возьми мясо». «Нет». Почему? Это добыча твоей стаи, надо сражаться. Момент был критический. Семён понимал почти всё, или ему так казалось. Сколько бы ни было волков, 3 или 30, среди них должен быть лидер, и он есть всегда. Если вожак погибает, его место занимает сильнейший из оставшихся. Но ведь было же. Было, когда для этого вот волчонка он человек стал как бы ложаком. Может, зверь не забыл? Не буду с тобой сражаться, изобразил Семён надменную усмешку. Буду играть с тобой длинной лапой, они пусть смотрят. Теперь ты в моей стае. Даю тебе и им мясо. Риск был отчаянный. Насколько зверь чувствует себя готовым бороться за лидерство? Кажется, у далёких потомков этих волков половая зрелость наступает в 3-4 года. Но сколько лет ему? Да и как с этим дело обстоит здесь? Трое уцелевших сородичей, кажется, ему не конкуренты. Все зависит от его решения. Ну? Волк не может быть вместе с этими. У Семена отлегло от сердца. Раз дело дошло до обсуждения условий, значит... В моей стае псов больше нет. Остались две самки. Вы не тронете их. Это ваши самки. Бывший волчонок качнулся на лапах, сделал шаг, еще один, и потрусил к Семену. Обе собаки, вероятно, чувствовали себя уже мертвыми. Они не кинулись в заснеженную степь. Самым безопасным казалось находиться возле человека. Но человек как будто не собирался их защищать. Они придвинулись к самым его ногам, поджали их хвосты и в безысходности отчаяния скалили зубы. По тому, как двигался, как смотрел волк, Семен почему-то безошибочно понял, что сейчас последует. Нет ни бойни и ни драка. Знакомство и признание. Их звериное, на которое человеку смотреть неприлично. Когда пришли люди с волокушами, Семен был один среди мёрзлых туш. Ни волков, ни собак. Туши были выпотрошены, а потроха съедены. «Щенки мои», — сказал человек на прощание. «Да», — ответил тот, кто когда-то был волчонком.